Глава 23. Обустройство. Алекс встретил гостей лично и без свидетелей. С огромным нетерпением он смотрел, как несколько знакомых фигур поднимаются по транспортному коридору. «Как же я рад вас увидеть!» — успел произнести он, прежде чем Ева кинулась ему на шею. Некоторое время они так и висели, окруженные океаном света. Время, казалось, перестало существовать. Но вот девушка оторвалась от любимого и тяжело вздохнула. «Не вздыхай. В этот раз я быстро обернулся». Улыбаясь, произнес Алекс. «Как и обещал. Всего месяц». «Всего?» — печально спросила Ева. «Месяц — это много. Я постоянно думала, что с тобой происходит. От тебя же не приходили вести. Но теперь ты здесь. Надолго ли?» «Не знаю. Но давай не будем о грустном». «Хорошо. Рауль обещал нам сюрприз. Что он имел в виду?» «Сейчас покажу». Начал Алекс, но его остановили. «Подожди, я свое покажу! Нельзя же вот так свалиться на голову и сразу переходить к делам! Совсем забыл на чужбине, как надо отмечать встречу со старыми друзьями! Иди сюда!» Рауль неуклюже подплыл и сгреб бывшего подчиненного в медвежье объятия. «Подожди!» — захрипел Алекс. «Ты же голос мира! Через тебя он видит меня и может прибить! Ну, или попытается!» «А, да!» — смутился испанец. «Извини, ты как?» вроде ничего. Собственно, я даже ничего не почувствовал. Наверное, все дело в том, что мы не на земле сейчас находимся». Пробормотал Алекс, поворачиваясь к трем оставшимся гостям. «Привет, Соня! Привет, Даш! Привет, Туч!» Естественно, ему не удалось улизнуть от жарких объятий Сони и осторожного похлопывания Даша по плечу. Только Туч скромно стоял в стороне, не понимая, зачем его позвали. «Ладно, вот теперь все», — объявил довольно Рауль. Оказывай свой сюрприз». «Хорошо. Гильдия называется Табера. Первым делом познакомлю вас со своим замом, Дэши. Очень сильный адепт и компетентный руководитель. По факту, на ней лежит все оперативное управление». Дэша они нашли возле временной стоянки дирижаблей, где она компетентно орала на отряд из сотни понуро выглядящих адептов. Выяснилось, что новички, прихваченные возле пояса, пожелали обустроиться с комфортом. Поскольку разместить мобильную палатку в пустом пространстве им показалось скучным делом, они решили позаимствовать несколько дирижаблей со стоянки и просто поселиться в них. Мол, все равно без дела стоят. «Еще раз увижу умника, который ворует технику, лично руки-ноги поотрываю!» — надрывалась Дэши. «Ну тут же и наше имущество есть!» — возмутился был один из адептов. «Раньше надо было предъявлять на него права!» Теперь все это принадлежит гильдии. Если не нравится, я тебе выделю колымагу и вали куда хочешь. наружу подавление. Тогда соблюдай правила и не жалуйся. Ну где нам жить? Сплеснул руками адепт. Какого дьявола ты не позаботился о мобильном жилище? Ну мы. Дуй контенданту это всех касается. Дэши, тебе нужны помощники. хмыкнул сзади Алекс. Везде ты не успеешь. Охрана имущества точно не твоя забота. «Знаю, и помощники у меня есть», — буркнула наемница. «Но они все заняты. и волнуйся, я справлюсь. И вообще, я просто проходила мимо. Безна! Слишком много новичков. Нужно поскорее объяснить им правила и следить за их выполнением». «С этим я помогу тебе чуть позже. А пока хочу представить наших хозяев. Это Рауль, лидер защитников, главная боевая единица Земли». Поскольку Алекс хотел, чтобы Тавера действовала автономно, но при этом не забывала о земле, он установил новую цепочку командования, где главным после него был Рауль. В решение Дэша командор не лез, но при необходимости мог задавать приоритеты. Дэше это не слишком понравилось, однако она прекрасно понимала, как устроена жизнь, и вежливо покивала на приветствие Рауля, и его обещание эффективно работать вместе. Вообще, жители пояса редко подчинялись адептам младших уровней, Однако Рауль сумел удивить Дэши тем, что сходу стал перечислять самые востребованные товары на ближайших рынках и поинтересовался, могут ли мастерские и гильдии что-нибудь сделать, чтобы они все немного заработали. Услышав о деньгах, Дэши приободрилась и увела начальника в сторону для приватного разговора. Алекс в их разговор не вмешивался». Во-первых, экономика и заработок его не сильно интересовали. А во-вторых, он понимал, что Рауль не столько хочет заняться бизнесом, сколько собирает информацию о гильдии, чтобы понять, представляет ли та угрозу Земле. «Похоже, им есть о чем поговорить. Давайте я вас познакомлю с нашими исследовательскими отделами», — предложил Алекс. «Отделы во множественном числе?» — удивилась Ева. «Да, сюда прибыл энергетический хирург Слеркана вместе с выдающимся специалистом Нереей». «Кстати, они здесь и по твоей части. Ты же исследовал состояние людей с рангами и без. А у лерканцев есть технологии и ресурсы, чтобы переводить коснувшихся в носители». «Здорово. Но это, наверное, дорого стоит». ты не поняла», — усмехнулся Алекс. Лерканцы часть гильдии, посторонних тут нет, а гильдия работает на меня». «А ресурсы?» «Ресурсы тоже имеются, и все они либо добыты мной, либо принадлежат мне, так что можешь полностью рассчитывать на Нерею. Она поможет». Алекс не обманывал Еву. Конечно, энергетические хирурги хотели бы изучать только Василиска. Но у них была договоренность, что часть времени они тратят на задачи главы гильдии. В течение следующих нескольких часов Алекс знакомил гостей с ключевыми командирами и возможностями Таберы. В первую очередь это нужно было Раулю чтобы тот лучше понимал, в чем можно положиться на новых союзников Земли. Но поскольку Алекс сам плохо представлял, как устроена его гильдия, то фактически получалось не знакомство, а инспекция. Попутно выяснились разные интересные подробности. Например, оказалось, что у гильдии имеются довольно мощные производственные возможности, хорошие мастера по разным направлениям, а также куча инструкторов. В случае необходимости землянам будет к кому обратиться. «Все хорошо, но народа много», — проворчал Рауль на Исперанте, когда их небольшая группа осталась наедине с Алексом. «Не знаю, как ты собираешься контролировать эту толпу. Это же невозможно. Тем более это адепты старших уровней, а рано или поздно тут появятся шпионы и прознают про... наши проблемы. А мы хотели этого избежать. Может разделить гильдию на боевой и исследовательские отделы?» «Нет, мне нужны не только бойцы, но и исследователи. А проблемы Земли в любом случае нужно решать как можно быстрее. Я этим займусь сегодня же». «Но сейчас тут бардак!» «Я знаю, что с ним делать. Девушки, вы помните, что я вам обещал?» «Думаю, еще машину?» Одновременно спросили Ева с Соней. «Верно. Познакомьтесь с Инж». Прямо перед ними появился закрытый цилиндр высотой в два с половиной метра. В центре на постаменте колыхалась прозрачная медуза. Это была Инж, думающая машина, прихваченная в Табере. «Что это?» — не понял Рауль. «Местный компьютер. Довольно дорогой и редкий», — пояснил Алекс. Обещал нашим девушкам. «А им-то он зачем? Лучше мне отдай». «Да затем что нам нужен инструмент для расчетов», — вмешалась Соня. «Или ты думаешь, что мы на бумажках и в уме должны постоянно считать? А записи? Думающая машина — это целая библиотека. Даже не надейся ее получить». «Соня права», — улыбнулся Алекс, глядя на оторопелого Рауля. «Кроме того, думающая машина нужна здесь, чтобы следить за порядком. Собственно, поэтому я вас так долго водил и знакомил со всеми. Чтобы она тоже всех увидела». «Какая она красивая!» — восхитилась Соня. «Ее зовут Инж. «Да, и с ней уже можно разговаривать. Я дал вам доступ. Инж знает эспиранта. «Подожди, как она наведет порядок?» — поинтересовался Рауль. «Я могу управлять огромной территорией, разделять зоны доступа, следить за выполнением правил, искать шпионов и много чего еще». Раздался приятный женский голос. «Ого!» — удивился Рауль. Впрочем, ничего удивительного в компьютерах он не видел. Скорее, его удивляла их редкость и дороговизна. «И все это одновременно?» «Думающие машины для этого предназначены», — ответил Индж. «Но мне нужен доступ к аномалии». «Сейчас займусь», — усмехнулся Алекс. «Вы пока общайтесь, а ты, Туч, иди за мной». Низенький мастер охотно последовал за землянином. Как бывший миточевец, он знал, как устроены пространственные строения и о каком доступе говорит Инж. Но пока не понимал, что от него требуется. Не знал он и что такое зародыш. Об этих уникальных предметах слышали лишь считанные адепты кластера. «Что это?» — удивился Туч, увидев два великих артефакта пространства и странный черный камень, зависший между ними. Не вдаваясь в подробности, Алекс объяснил, как работает связка. «Поэтому аномалия держится сама. Самое сложное — активировать ее». Закончил он. «Так просто?» — воскликнул Туч. «Я бы не сказал, что это просто. Великие артефакты на дороге не валяются, знаешь ли, а зародыш — еще более редкая штука. Осваивайся, теперь это твое место. Я хочу, чтобы ты следил за аномалией. Если будут проблемы, сразу зови меня. Справишься?» «Справлюсь!» — с энтузиазмом отозвался Туч, которому было лестно, что ему доверили такой важный пост. Это куда интереснее маяка, за который он отвечал раньше. «С двумя великими артефактами пространства я буду королем этого места!» «Не зазнавайся, король тут Дэши!» — хмыкнул Алекс. «Точнее, королева. Кстати, у них на планете как раз правят женщины, так что все сходится. В любом случае, ты полностью подчиняешься». «Да, да, конечно», — смутился мастер. «Просто я обрадовался и позволил себе лишнего». «Не тушуйся, я понимаю и одобряю твой энтузиазм. Сейчас я настрою доступ для Индж». «А какую систему она использует? Я не чувствую тут никаких силовых линий». Как специалист, Туч знал устройство пространственных сооружений и встречался с думающими машинами, поэтому догадывался, о каком доступе идет речь, но не понимал, как именно инш его получат. «У нее есть специальные инструменты». Некоторое время Алекс тестировал систему. К сожалению, все шло не так гладко, как хотелось бы. Инж получила мастер-метку для управления меткой внутри зародыша, но до мастерства Миром ей еще было очень и очень далеко. Однако других подручных средств у него не имелось. Хорошо еще, что Миром передала все свои наработки коллеге и тренировала ее во время путешествия. Тут же требовался в качестве наблюдателя, и просто на всякий случай. Бывший Миточевец давно влился в коллектив защитников, но главное, что Алекс ему доверял. Вот пусть и поработает с аномалией, благо что знаний, несмотря на более низкий уровень, у мастера было больше, чем у подавляющего числа диких. В этом смысле члены Миточа были самыми образованными мастерами пространства Ваантана, не считая древних Зеранга. Именно поэтому Алекс не хотел поручать эту работу близнецам. Они были хороши в других областях, но не в таких моментах. И в любом случае он жалел, что не может выстроить нормальный дворец пространства или крепость Миточа, аналогичную той, что находилась рядом с Малаваном. Но не приглашать же сюда приручителей. По ним вообще имелось много вопросов. По словам всех недавно принятых Диких, корпорация ушла со сцены и занималась чем-то непонятным. «Надо бы их посетить», — сделал зарубку Алекс. Он не собирался объявлять войну Миточу, хотя и было за что. Но ему нужно было привлечь корпорацию к работе или заставить. Без их знаний и мастеров невозможно было перекидывать войска между разными точками кластера. А рано или поздно это обязательно понадобится. Кроме того, Миточ прихватил зеранга техники закалки нескольких школ вместе с древними мастерами, и хорошо бы все это вернуть. Так что вопросы к ним имелись, но вот времени их решать катастрофически не хватало. Фу, какие у меня наполеоновские планы!» Мысленно развеселился Алекс. «Заставить работать одну из сильнейших корпораций, которая от всех прячется. Интересно, что они на это скажут?» точь это еще не все», — произнес он. «Ты должен постоянно мониторить червя, особенно его плотность. Знаешь, что это такое?» «Разумеется, знаю. Но зачем мониторить червя?» потому что он сжимается». «Это как? Что произошло?» «Я пришлю парня по имени Килт. Он ведет тебя в курс дела. Слушай его и помогай в исследованиях. Делай все, что он попросит, если это не противоречит безопасности и здравому смыслу. Это вторая приоритетная задача. Но прямо сейчас займись защитой. Сюда не должны проникнуть посторонние, особенно мастера пространства». «Но это же не полноценная пространственная крепость!» всплеснул руками туч». «Я не уверен, что защищу ее». «Не ты ли мне только что говорил, что ты тут король? Вот и охраняй свое королевство». Несмотря на все проблемы с пятым слоем, до конца дня Алекс улаживал разные дела. В основном помогал Индж настроить управление аномалией, а также связывал ее со всеми командирами, чтобы каждый мог обращаться к думающей машине. В результате все сделал так, что даже Дэша осталась довольна. Ее вообще приятно удивила думающая машина. «У нас есть своя, думаю, еще машина. Даже у школы ледяных игл ее не было!» Радовалась она. «Вообще-то Инж купила твоя бывшая школа. Лов просто передал мне доступ». «Спасибо Лофу. Теперь бардака станет меньше. Ты действительно помог». Неожиданно Алексу поступил вызов от господина Дуанга, военного министра Малована, через передатчик, который чудом пережил все перипетии и путешествия в пояс. «Министр?» «Алекс, рад тебя слышать!» «Значит, меня не обманули, когда рассказали, что кто-то сцепился с Суврой возле пояса?» «Да, это был я». «Опасный шаг!» — заметил Дуанг. «Что тут опасного? У меня с Суврой давно идет война». «Ситуация изменилась!» Министр рассказал о раскладе сил в кластере и о том, что Скалс через ручную корпорацию собирает беженцев из пояса. «Значит, Сувра усилилась?» — мрачно спросил Алекс. «Не Сувра, а Скалс!» «Чего они хотят?» Того же, что и все остальные — власти и безопасности. С первым у них и так все в порядке, а вот безопасность в кластере нет и в ближайшее время не будет. С ними вообще можно договориться, чтобы не мешали? Алекс искренне считал Сувру язвой на теле Вантана, которую нужно было выжить каленым железом. Но сейчас он был готов договариваться хоть с чертом, если это поможет общему делу. «Нет!» — разочаровал его Дуанг. «Это не в характере, Скалса. Перед им нельзя!» «Особенно сейчас, когда много чего поставлено на карту. Они решат, что мы их обманываем». «Проблема доверия, понятно. А если рассорить их с Уврой?» «Не получится», — вздохнул Дуанг. «Ты мало что знаешь про Скалс. Это раса ментатов. Там любой может влиять на адептов. А теперь представь себе совершенный мир с огромными ресурсами, знаниями и лучшими специалистами по контролю и убеждению. Что они сделают, если их карманная корпорация пойдет против их воли?» Да руководство СОВРы даже не дернется. Тем более среди них много выходцев со Скалса. Ты описываешь каких-то манипуляторов. Как вообще подобная раса стала совершенной? Это же требует совершенно других качеств. Для Вселенной главное, чтобы разумные отдавали больше, чем получали. Все остальное ее не интересует. Возможно, она не будет против, если Скалс станет контролировать весь кластер, если это поможет его развитию. Но они создали самую грязную компанию кластера. Вселенная слепа и аморальна, а Скалс слишком странен. Многие его изучали, но мало кто понял. Я даже не знаю, как устроено их общество. Например, у них нет явного правительства, но когда надо, они действуют быстро и решительно. Их общество жестоко, но там нет конфликтов. Наверное, поэтому они и стали совершенно миром. М да, еще одна проблема. Ладно, забудем пока про Сурву и хозяев. «Как только я решу все вопросы здесь, то отправлюсь на зиранг Там-то все в порядке». «Пока да, насколько это возможно. Еще раз, будь осторожен. Сувра сейчас все сделает, чтобы наказать тебя», — повторил Дуанг. Они и раньше пытались. «Раньше у них не было такой армии». «Учту, и спасибо за предупреждение. Кстати, у нас тут парень есть по имени Килт. Знаешь такого?» О, «Конечно знаю», — оживился министр. «Мы его искали». «Я пришлю за ним!» «Не надо. Он работает на меня. Результатами его исследований я поделюсь. Поверь, здесь он добьется большего. Но ему нужна помощь с данными, а вот это уже в ваших силах». «Наши ресурсы сильно ограничены, но мы сделаем, что сможем». В конце Алекс попросил отправить весточку на зиранг о своем возвращении и о ситуации в поясе с его точки зрения. Хотя возле флута крутились толпы беженцев, так что в свидетелях вторжения монстров там не было недостатка. Договорились держать связь. Он отключился. Его тут же попытались припахать к новой работе. Нерея требовала обустройства лабораторий, а Дэши просила дать доступ к Инж командирам второстепенных групп. Однако Алекс всем отвечал в стиле «Разберитесь тут сами, не маленькие!» После чего взял двух землянок, Даша, и заперся в индивидуальном пузыре рядом с Инж. Прошедший месяц не прошел даром для Евы и команды. Ребята собрали кучу данных по изменениям другой страны Однако, чтобы ее усвоить, Алексу и миром потребовалось несколько минут. Деградация замедлилась, но не остановилась. Если она продолжится с такой же скоростью, то максимум через две с половиной недели затронет пятый слой. Резюмировал он и данные, и свои наблюдения. «Что ты предлагаешь делать?» — поинтересовался Даш. В записях школы ледяных игл объясняется, как установить артефакт на пятом слое. Надо лишь его донести туда. Кого пошлешь? Ха, хороший вопрос. Раньше Алекс рассчитывал отправить кого-то из землян, однако теперь видел, что никто из адептов стадии синтез просто не доберется. Четвертый слой все еще был слишком опасным. Посылать членов гильдии тоже не вариант. По возможностям они превосходили местных, но Земля не была отравлена до такой степени, чтобы не обратить внимание на пришлого высокого уровня. В этом смысле она отличалась от Авата. Кроме того, команде придется тащить великий артефакт, что само по себе усложняло задачу в десятки раз. Собственно, Алекс не был уверен, что сам бы донес такой насыщенный энергетический объект, будь он сейчас на девятом уровне. Травить же другую сторону, чтобы проложить путь и быстро добраться до цели, было опасно из-за ситуации в кластере. В общем, хорошего решения не было. «Идти должен я», — объявил он. «Но ты сам неоднократно говорил, что не можешь даже спуститься на землю», — забеспокоилась Ева. «Пока не могу, но есть у меня одна идея. Однако мне нужно время на подготовку». Закончив обсуждение, Алекс распустил собрание и задумался. Идея-то у него имелась, но это требовало исследований, то есть времени, а время стремительно утекало, а значит, придется рисковать.